Подмастерья досели медленно пятившиеся, внезапно встали, упершись на смерть. Их шеренги окрасились огнем и дымом, а затем плотно сомкнулись в некое подобие гномьего Хирда, только куда более смертоносное. Первый ряд неупокоенных лег под ноги, сдвинувшим щиты под мастерьем целиком и полностью, оставляя за собой раскрошенное, На мелкие части разбитые костяки и изрубленные, без рук, ног и головы, мертвые тела, правда, их становилось все меньше, запасы свежих трупов на погостах бирки явно иссякли. Подмастерья давили и давили, загоняя мертвецов обратно в кольцо разрушенных стен. Хедин, Рокот и Сигрлин шли во главе, не отрываясь от древних, но и не мешкая. Отто Локко элегантно взмахнуло крыльями, обломки городских ворот воспарили, падая вниз и круша подступающих мертвяков. Новые боги вступили в бирку. Тесняя и добивая последних скелетов, подмастерья следовали за ними. И хотя в ближнем бою пришлось попотеть чуть больше обычного, затруднений особых не возникло. Воины Хедина много-много лет оттачивали мастерство, сражаясь вот с такими воинствами мертвых. Не подкачали и темные легионы. Деловито, хоть и скромно, катилась следом армада, не очень многочисленная, не сравнить с той, что впервые встретилась Ракоту. Отто Локко вместе с Умис взмыли в воздух пронеслись над руинами города, закружились в исходящем от изумрудного купола сиянии. Кентавр Эацел молодецки проскакал до самого монолита, легко раскидывая в разные стороны последних мертвяков. Лихо встал на дыбы, призывно махнул могучей дланью, мол, дорога открыта. Добивая еще шевелящихся зомби и скелетов, армия новых богов дошагала до темницы спасителя. Кристалл дальних, талисман, брошенный рукой Валькирии Рандгрид, сковал спасителя, словно янтарь-бабочку. Над его головой замерли крылатые сущности с длинными клинками. Ангелы. На самом деле, конечно, ангелами, то есть благими духами, помощниками и защитниками, ни в коей мере не бывшие. Сейчас от лица и рук спасителя... Исходило золотое свечение, становившееся все сильнее и ярче. Оно постепенно распространялось и на ангелов. Белоснежные крылья словно окрашивались закатным пламенем. Картина — достойная кисти лучших живописцев. Однако новые боги понимали, что это значит. Тюрьма спасителя едва удерживается. Очень скоро он вырвется на свободу. «Начинаем!» Хедин встал с одной стороны зеленой полусферы, Ракот и Сигрлин с двух других, на равном расстоянии друг от друга. «Вскрываем сразу и покрылатым». Древние согласно кивнули кто чем мог. Великая улитка Тхенчана так и вовсе глазными стеблями. Отто Локко, мудрая матушка-сова, мастерица отыскивать потерявшихся детей, встряхнулась, повела мягкими серыми крыльями. И вот на ее месте возникла хищная неясыть, но совершенно белая, словно ее полярная сестра. Добродушный медведь Биорст, хозяин звонких и чистых боров, выгоняющий дичь на копья и стрелы охотников, если они бережны и не разоряют питающие их части, обернулся жутким исполином, великаном ростом с сосну. Глаза горят кровожадным пламенем, когти удлинились, превратившись в кривые клинки вороненой стали. Белокрылая Адата, древняя богиня Умис, вообще сбросила привычный облик, сделавшись крутящимся черным вихрем, коронованным молниями. И только кентавр побрезговал боевыми трансформациями, оставшись как и был. Другие древние последовали примеру светлых. Хедин аккуратно повел рукой, словно незримой кистью, чертя линию на поверхности кристалла. Повторяя его жест, точно так же вели свои черты Сигрлин и Ракот. Любой на месте спасителя бы остановился, призадумался. «Мои враги помогают вскрыть мою темницу. Тут явно что-то не так». Но то ли он не умел так думать, то ли был слишком в себе уверен, он как ломал, так и продолжал ломать зеленый кристалл. Прочерченное хедином засияла тем же самым золотистым светом, что стекал с перстов спасителя. Сверкающие трещины побежали по кристаллу так, что в их сплетении почти исчез сам спаситель. Зеленая почти полностью утонула в золотом. Две древние богини кружили над куполом, остальные, что на земле, изготовились к бою. Чуть дальше строй подмастерьев, рядом темные легионы, армада, спокойная, безмолвная, но готовая сражаться. И больше ничего. Длится бесконечный день, лежит вокруг мертвая бирка, где не осталось даже неупокоенных. Сейчас негромко сказал Хедин, но услыхало его все воинство. Золотое сияние рванулось, сокрушая последние преграды. Темные тучи, стенувшиеся над биркой, озарились снизу, засветились, точно в их глубине родилось настоящее солнце. Зеленый кристалл лопался. То, что не могло, не должно было быть разрушено, раскалывалась, распадалась, осыпалась мельчайшей изумрудной пылью. Вырвался на свободу первый из ангелов, встряхнул крыльями, в руках блеснул чудовищно длинный клинок в рост человека. Не мгновение не колеблясь, слуга спасителя перевернулся в воздухе, ринулся на познавшего тьму Словно тотчас угадав, кого здесь надлежит повергнуть в первую очередь. В спину ангелу ударили когти от тылокки. Ударили, распороли сверху донизу, швырнули вниз. Сверкающий меч, кувыркаясь, воткнулся в груду камней, с легкостью пронзая гранитные глыбы. Над клинком с шипением поднялся тонкий дымок. Второго высвободившегося ангела сшибло Умис, но уже не так легко. Слуга спасителя успел обернуться ей навстречу. Древняя нырнула, уходя от монстра меча, перекувырнулась на месте. Неожидавшего этого ангела пронесло вперед, и Умис ударила молнией. Вышло тоже красиво. Черный вихрь поражает белокрылого воина, ветвящейся белой вспышкой, небесного огня. Освободились сразу три ангела, потом семь, потом десять. Крылатые древние взмыли выше, уводя с собой слуг спасителя. Матушка-сова неуловимым движением отправила крутой спиралью к земле самого ретивого из преследователей. Остальные рвались на волю целым сономом, Но именно к этому и готовились новые боги, подмастерья и остальные. Огнебросы расцветили небо над остатками купола яростными шарами рыжего пламени. Стрелы эльфов чертили стремительные дымные следы. Спаситель больше не вбирал в себя магию, пропала нужда. Зеленый купол исчез. Золотистое сияние, радостное, победное — разливался окрест. И Спаситель, тот самый человеческий Спаситель, в грубых сандалиях и видавший виды накидки, неспешно шел прямо к Хедину. Да, тот самый, что благословил когда-то их с Ракотом, когда они хоронили тело Мерлина в далеком мире Мельина. Сейчас он шел к Хедину, улыбаясь легкой, слегка печальной, понимающей улыбкой. Ему было грустно. Он словно заранее понимал, чем все кончится, и сожалел об этом. Но свободная воля священна не мог ничего изменить. На сей раз он не убегал и не пытался скрыться, как тогда, когда Хедин отбивал у его ангела в другой мир. Ангелам меж тем пришлось отступить. Их сжигали огненные шары гномов, пробивали стрелы эльфов. Улитка Тхенчана вдруг затрясла раковиной, самоцветы на ней вспыхнули, и ближайший ангел, ткнувший было острием длиннющего меча, вдруг тонко, высоко закричал. Меч словно прирос к панцирю древней, а затем стал, дрожа, распадаться, будто горстка песка на потряхиваемом подносе. След за клинком распался облаком сияющей пыли и сам ангел. Но Спасителя все это совершенно не занимало. Потери его слуг, похоже, ничего не значили. Он в любой миг сотворит новых. Из чего — неважно. Главное, что этого материала у него, очевидно, хватает. На Ракота и Сигрлин он даже не смотрел. «Как можно победить такую сущность?» Сущность, которая, если пожелает, способна вобрать в себя всю магию вокруг. Два десятка шагов. Меч, дар совсем других, истинных ангелов поднялся в позицию. Сколь бы ни был силен Спаситель, сколько бы веры и надежды не дарили ему простые смертные, тем самым вливая в него почти необоримые силы, он все равно часть созданного Творцом. Все в упорядоченном имеет в основе своей пламя неуничтожимое, то, с чего все началось. Его и впрямь невозможно уничтожить, невозможно погасить. Оно может изменить форму, но оно есть всегда. Клинок поднялся. Хедин смотрел на печально улыбающегося спасителя и тоже улыбался. Он надеялся, что улыбка получится соответствующей. Сзади и сбоку за Спасителем двигались Рокот и Сигрлин. Никто пока ничего не делал. Ангелы вели бой над головами новых богов, но атаковать их самих больше уже не пытались. Вспомнили, чем закончилась их прошлая попытка схватиться с познавшим тьму. Полтора десятка шагов. Десять. Девять. Восемь. Сандалии Спасителя поскрипывали на мелких каменных обломках. Слегка колыхался поношенный серый хитон. Если это иллюзия, то невероятно, поистине невозможно правдоподобная. Если это сущность, близкая к древним богам, то с неописуемыми способностями. Но он не был ни иллюзией, ни древним богом. Он был Спасителем шагов. Спаситель остановился, взгляд у него не изменился, все такой же понимающий, печальный, всепрощающий. Так не бывает. Личность не может не явить себя во взгляде. А если Спаситель, та самая всепоглощающая пустота, всевмещающая ненасытная бездна, вечно голодный упырь не имеющий иных желаний, кроме как жрать, потому что ничего иного он не знает и знать не может. Размышления Хедина длились исчезающие мгновения. А затем Спаситель медленно, неспешно поднял руку и осенил противостоящего ему нового Бога своим благословляющим жестом. «Больше ничего». Но большего и не требовалось. Сила послушна, словно испуганный пес к хозяину, кинулась к спасителю. Все ее потоки, равно прознающие воду, воздух и твердь, дающие жизнь всему, что обитает в этих сферах, все устремилось к нему, отдаваясь без остатка. Спаситель слегка развел руками, словно бы виновато, мол, самому жаль. Но никак иначе. Что ж, этого мы и ждали, — подумал Хедин. Ты предсказуем спаситель. Ты ударил сразу почти всем, что у тебя есть. Решил забрать вообще все — души, силы, жизнь. Все. Но ты забыл, что мы не просто так зовемся богами равновесия. Ты забыл, что это вообще такое равновесие. «Ты решил, что жрать можно бесконечно, сколько желается и никаких последствий. Подавишься!» — сквозь зубы прошипел Хедин. Пустые глаза Спасителя по-прежнему выражали лишь участливое сожаление. «Можно забрать всю силу из пространства вокруг нового Бога, но этим его не возьмешь». Меч ангелов в руке Хедина полыхнул, ожил, огненные язычки заплясали, ярясь, Им ни чем было отсутствие силы вокруг, потому что пламя неуничтожимое от этого не зависит. Оно существует само по себе, и даже мельчайшую его искорку невозможно погасить. Хедин атаковал стремительным выпадом, не прибегая ни к каким чарам. Они бы все равно не сработали сейчас. Верно, даже спасителю не так уж просто давалось поглощение всего и вся. Бледные впалые щеки его слегка порозовели. Золотистый свет срывался с кончиков пальцев. Стекал, словно пот, по вискам и скулам. Пылающий клинок ударил спасителя прямо в сердце. Он не дрогнул. Руки его, однако, слегка шевельнулись. Золотое сияние сгустилось перед мечом огненных ангелов. Острие клинка столкнулась с внезапно возникшей преградой. Брызнули снопы искр и золотистых, и рыжебагровых. Обоих противников отбросило на несколько шагов. Оба разом замерли, ничуть не поколебленные. Золотое сияние, сгустившееся словно щит, перед грудью Спасителя волнами накатывалось на вертикальную черную щель, след оставленный огненным клинком. Ракот и Сигрлин, конечно, уже поняли, что происходит. И сейчас они... Упруги жгут туго свернутой силы коснулся Хедина. Восставший Си не подкачали... Сделали все, как и было условлено. Спаситель не смог создать обширное поле, откуда бы он высосал всю без остатка магию. Брат и любимая собрали и перебросили на познавшего тьму незримый канат, живой поток силы, сжатый так туго, как только возможно. Даже ему, спасителю, понадобится некое время, чтобы всосать ее. Вобрать в себя. Хедин атаковал вторично, на сей раз окружая меч сонмом убийственных заклятий. Пусть Спаситель думает, что мы по-прежнему ничего не понимаем, что уповаем на магию, которую он утянет, пусть и с некоторым трудом. Спаситель едва заметно дрогнул. Золотистое сияние вновь сжалось перед ним. Но посланные вперед чары Хедина, которые поглотить мгновенно не мог даже Спаситель, вцеплялись в золотые лучи, опутывали их тающими нитями заклятий, и огненный клинок на сей раз дошел до плоти Спасителя. На сером хитоне появился аккуратный черный росчерк. ткань вокруг него немедля пропиталась кровью но уста Спасителя так и остались сомкнутыми. Ни стона, ни крика, ни проклятия. Лишь едва заметно вспыхнул золотистый огонек в глубине глаз. В следующий миг земля под ногами Хедина встала на дыбы. К небесам взметнулись фонтаны, где смешалось все, обломки стены фундаментов, остатки балок и стропил, Глубоко ушедшая чистая почва. Смешанные с дымом столбы вставали все ближе и ближе к подмастерьям, все так же сдерживавшим ангелов Спасителя, так что пришлось вмешаться Сигрлин. Там, где магия продолжала течь, встали призрачные щиты, отбивая, отводя в сторону буйство силы Спасителя. Древние боги сомкнули ряды вокруг Сигрлин, потому что ангелы, верно получив неслышимый другим приказ, ринулись все на чародейку, напрочь забыв о Ракоте, что продолжал держать тугую струну силы, устремленной на помощь его названному брату. Взлетали фонтаны земли, и подмастерья, а равно и темные легионы, принуждены были пятиться». Ангелы встречали их чары, огни шары и молнии с собственными щитами, бросались сверху, норовя достать несообразно длинными мечами. Порой удавалось. Обе стороны несли потери, ангелы куда больше, но число их словно бы не уменьшалось. Темные легионы ракота сбивали крылатых бестий Спасителя черными изубренными гарпунами уловляли резко взлетающими сетями, добивая уже на земле. Битва разгоралась, ни одна сторона не собиралась уступать. Все это время армада держалась в стороне от основного сражения. Ее оставалось слишком мало, чтобы расходовать себя в безрассудных атаках. Летучие ее конструкты выжидали удобного момента, резко взмывали вверх, дюжина на одного ангела, падали с ним вместе на земь, быстро растерзывали в клочья. Новые боги побеждали. Спаситель мог творить новых конструктов, ибо что такое, с точки зрения армады, его крылатые слуги, как не конструкты, во многом схожие с частицами, составлявшими саму армаду, но не мог одолеть владык Хедина, Ракота и Сигрлин. Он лишь защищался, и хотя защита его была умела и изощрённа, одной защитой победить не мог даже Спаситель. Армада попыталась заглянуть чуть дальше. Если новые боги одолеют, то какая судьба ожидает саму Армаду? Как она будет существовать? В каком виде и для чего? Раньше подобные вопросы в ее сознании не возникали, Но с тех пор очень многое безвозвратно изменилось. Она подчинялась начальствующим, потому что они так повелели. А новым богам она выбрала подчиняться уже сама, потому что это был единственный путь к выживанию. У смертных есть еще различные мотивы к действию, порой самоубийственному. Армада знала о них, потому что волю прошлых начальствующих Должна была знать как можно больше о возможных врагах, но знала лишь как о теоретических концепциях. Сейчас, похоже, ей придется применить эти концепции к себе самой.